Часть 10. Батухан на берегу Адриатики. Глава 1. Смятение и ужас в Европе. Если бы легкокрылый гений истории с быстрой человеческой мыслью мог пролететь в 1241 году над вечерними странами, то он увидел бы величайшее смятение и ужас, охвативший народы Европы и их правителей при известии о появлении на восточной границе страшных, загадочных татар, завернутых в звериные шкуры, об их невероятных стремительных переходах через Польшу, Германию, Богемию, Венгрию, и о разгроме прославленных германских рыцарей и других войск в битвах при Лигнице, Люблине, Сандомире, Кракове, приславле и в других местах, и, наконец, о полном разгроме Мадьярского войска в битвах при Сайо, Буде и Пеште. Дальнейшее вторжение татар в Италию и Францию – казалось неминуемым. Что могло бы удержать Грозного завоевать? Император Германской империи Фридрих II Квегенштейфен писал красноречивые воззвания ко всем королям, герцогам и баронам, призывая их объединиться в одну сплоченную сильную армию и оказать мужественное сопротивление азиатским дикарям Батухана. Но сам он был невидим и недоступен, укрывшись в своем загородном дворце на острове Сицилии. Время писал император. Пробудиться от сна, открыть глаза, телесные и духовные. Уже татарский секира лежит у подножия дерева, и по всему свету разнеслась весть о враге, который грозит гибелью всему христианскому миру. Уже давно мы слышали о татарской угрозе, но считали опасность отдаленной, когда между нами находилось столько храбрых народов и королей. Но теперь, когда одни из этих Монархов погибли, а другие обращены в рабство, теперь пришла наша очередь стать оплотом и защитой христианства против свирепого неприятеля. Римский папа, бежавший из Рима во Францию и укрывшийся в Лионе, писал оттуда также про послания, призывая верши их на священную войну, то против болгар, то против русских, схизматиков, обещая каждому взявшемуся за оружие и объявившему себя крестоносцам, прощения грехов и самых страшных преступлений и прошлых, и настоящих, и будущих. В то же время папа проклинал императора Фридриха II, обвиняя его в предательстве, потому что это он, как слуга дьявола, призвал татар на набегу на Европу. А в народе говорили, почему за святейший отец сам не приедет к границам Мадерского королевства и не воодушевит собирающиеся там христианские войска». Слухи один другого ужаснее распространялись в народе. Говорили, что бесчисленное татарское войско занимает пространство на 20 дней пути в длину и 15 в ширину, будто бы огромные табуны диких лошадей следуют за ними. Сами татары вышли прямо из -за ада, и потому наружностью не похожи на других людей. Лично видевший вторжение монголов на Балканский полуостров, ученые Архидиакон-монах Фома из «Сплита» записал в своей хронике. Эти люди малого роста, но груди у них широкие. Внешность их ужасная, лицо безбородое и плоские, но с тупой. А маленькие глазки отстоят далеко друг от друга. Одежда их непроницаема для холода и влаги, шита из сложных двух кож, с наружу, так, что похоже на чешую. Шлемы у них из железа или кожи. Оружие их кривой меч, колчан и лук. Их стрелы с острыми наконечниками из железа и кости. Татарские стрелы на четыре пальца длиннее наших. На черных знаменах своих они имеют длинные пучки из конских волос. Татарские кони, на которых они ездят, часто такие же. И без седла, малый ростом, но укрепки, Привыкли к усиленным переходам и голоду. Кони, хотя и не подкованным, легко взбираются на горы и скачут по ним, как дикие козы. И после трехдневных усиленной скачки они довольствуются коротким отдыхом и малым куражом. И люди это особенно не заботятся о своем продовольствии, как будто живут от самой суровости воспитания. Они не едят хлеба, пища их мяса, а питье кобыль и молоко и кровь. С собой татары ведут многих пленных, В особенности много вооруженных куманов, которых они гонят впереди себя и убивают, если увидят, что те не бросаются слепо в бой. Сами татары неохотно идут в бой первыми. Почти нет реки, которые бы они не переплыли на своих конях. Через большие реки им приходится все-таки переплывать на меховых бурдюках, надутых воздухом или на камышовых плотах. Походные шатры их сделаны из ткани или кожи, Хотя татары огромные полчища, но нет в их таборах ни ропота, ни раздоров. Они стойко переносят лишения и страдания и упорно борются. В Европе все верующие ожидали, что объявленный священный крестовый поход против татар возглавит крайне богомольный король французский Людовик IX, еще при жизни объявленный святым. О том, как он переживал известия о вторжении в Европу татарского хана Бату, записал в свои хроники монах Матье Пари, королевский придворный духовный. Когда сей ужасный поток гнева Божьего разразился над нами, то благочестивый бланш мать короля Франции скричала, услышав эти новости. «Король Людовик, сын мой, где вы?» Он подойти спросил. «Мать моя, что вам угодно?» Тогда королева, спуская глубокие вздохи и раздраждаясь потоками слез, сказала ему в рассуждении всей опасности, как женщина, но с решительностью незаурядной дамы. Что же делать, сын мой, при всем ужасном обстоятельстве, невыносимый шум, от которого доносится до нас? Мы все, как и святая блаженная церковь, осуждены на общую гибель от татар. На эти слова король отвечал печально, но не без божественного вдохновения. Небесное утешение поддерживает нас, ибо если эти татары, как они себя именуют, дойдут до нас, или мы пойдем за ними в те места, где они живут, то мы все равно попадем в рай на небесах. Таким образом он сказал, Объем ли мы татар, или сами будем побида ими, мы все равно пойдем к Богу, либо как верующие, либо как мученики». Среди растерявшихся, перепуганных монахов Европы, одним из тех, кого не покидал упорство и вера в лучшие дни, был Мадьярский король бела IV. Гонимый татарами, он сперва укрывался в городе Загребе, затем перебывал в маленьких приморской крепости Трагир, затем покинул ее и выжидал некоторое время со своей семьей свитой на Венецианских ост островах. Он узнал от приплывавших ему рыбаков, что происходит на Адриатском побережье. Король Бела... Бела рассылал воззвание к мадерскому народу, уговаривая своих подданных не терять мужество и надежду на скорое освобождение страны от ворвавшихся хищников. Русские князья Черниговский Михаил и Даниил Галицкий тоже надеялись на скорое возвращение в свои города и верили о возрождении разграбленной татарами родины. Король Бела отправлял своих послов с просьбой А помощи и к римскому папе, и к германскому императору Фридриху II, и к французскому королю Людовику IX. Но ответ он получил только от папы римского, который ограничился обещанием своего благословения всем, кто поднимет оружие против татар.